Глава шестнадцатая. Анна рассказала Вере о том, что ее ограбили. Теперь единственная надежда насчет во внешторгбанке. Не поможет ли Сергей вызволить деньги? Сергей мог, у него были связи. И Вера завела об этом разговор, как только они приехали домой. «Мне нужно подумать», — ответил Сергей. «Сереженька, о чем тут думать? У них положение катастрофическое». Пособия юрии на детей ещё не оформлены, а пенсии Луизы Ивановны не хватает даже на квартплату. Можно догадаться по тому гастрономическому разгулу, который мы наблюдали. На это уплыли наши скудные сбережения. И вряд ли вернуться Ты как договорилась с Анной? О чём я могла договариваться с человеком в таком состоянии? На мой взгляд, у неё совершенно нормальное состояние. Кстати, когда Юра разбился, Она и бровью не повела. Мы все бегали, как ошпаренные, а она свысока посматривала. «Ты ошибаешься». «Может быть, неважно. Меня не волнует Анна, меня волнуешь ты». «Почему?» — напряглась Вера. «Потому что ты три месяца работаешь у них нянькой, домработницей, таскаешь им деньги, стираешь загаженные штаны. В кого ты превратилась? У тебя нет своей семьи?» «Анна Рудольфовна с ним разговаривала», — поняла Вера. «Сейчас начнутся упрёки другого рода». Но Сергей говорил только об участии жены в делах Самойловых. «Ты просто не понимаешь, что тебя используют. Анна устроилась очень выгодно. Свекровь, сестра, подруга, целый штат прислуги. Ты знаешь, сколько бы стоило нанять вас за зарплату? Ты видела, сколько барахла привезли Самойлова из Перу? «Видела, когда мы встречали их в Шереметьеве? Нам и не снилось. Счёта в банке у нас тоже, кстати, нет». «Зато у нас есть импортные автомобили и отремонтированная дача и квартира. Серёжа, мы не о том говорим. Ты можешь помочь им вызволить деньги, и это надо сделать». «Совершенно не уверен. Более того, я не стану этого делать». «Серёжа, это наши друзья». «Бывшие». «Почему бывшие?» — поразилась Вера. «Вера, твое прекраснодушие часто выглядит как идиотизм. Я буду общаться с этим куском мяса, приглашу его в гости, чтобы он обмочился в присутствии мексиканского посла, не строй себя наивную дурочку». Привлеченная шумом, в гостиную вошла Анна Рудольфовна. «Что здесь происходит? Серж, ты кричишь?» Пока сын объяснял ей суть разногласий, Вера думала о том, что есть ситуации, в которых аргументы, объяснения «почему» просто не приводятся. Почему нельзя отбирать у ребенка последний кусочек хлеба? Почему нельзя отказать слепому, который просит тебя перевести его через дорогу? Почему не бросают раненых, не бьют младенцев, не выгоняют на улицу стариков? Она не понимает простой вещи кипятился Сергей. «Сыночек», — скривилась Анна Рудольфовна, «что за манеры в присутствии человека называть его в третьем лице?» «Хорошо, извини. Вера не понимает простой вещи. Есть связи, которыми не разбрасываются и которые не используют направо и налево. Замминистра — это не сантехник. Сантехника можно рекомендовать всем знакомым, и он за трешку сделает нужную работу». Замминистра нужен нам самим для серьёзных вещей. Дёргать его по мелочам для чьих-то нужд — абсурд. Чем больше говорил Сергей, тем твёрже становилась Вера в своём стремлении добиться от мужа помощи Самойловым. Сергей ошибается. Он может поступить недостойно, а потом будет жалеть. И даже если он никогда не пожалеет, что не проявил участия, Вера сейчас и здесь не позволит ему, им обоим, отсидеться в бездействии. «Сергей», — сказала она, — «я знаю, что в любом споре каждая сторона считает себя правой, а доводы противоположные не слышит. Я не стану приводить тебе никаких доводов. Я прошу тебя помочь людям. Очень прошу». Анна Рудольфовна, скорее чем сын, увидела решимость веры. Во взгляде этой девчонки была оценка, испытание ее сына, как он поступит, так и будет она к нему относиться. Жена должна любить ее мальчика безоговорочно, безо всяких оценок. Глупый довел ситуацию до конфликта. Он еще маленький. Надо было пообещать, а потом сослаться на других, которые не смогли ничего сделать. Теперь уже так не получится. Мало того, что невестка едва не закрутила интрижку с долговязым доктором, так она еще сыну претензии предъявляет. Врезать бы ей по первое число. Но нет, нельзя. Права врач Пчелкина. Наказание за несовершенные поступки крайне болезненно, и оно же подталкивает на совершение этих поступков, уже оплаченных авансом. «У меня от ваших криков мигрень начнется» сказала Анна Рудольфовна. «Сереженька, принеси шкатулку с моими таблетками». «Вера», — продолжила она, когда сын вышел. «Мне крайне неприятно видеть, как ты изменилась в последнее время. Задумайся, пожалуйста, над словами своего мужа о приоритете интересов нашей семьи. И потом, я тебя просила не вешать на Сергея проблемы, которые можно решить без его участия. Почему ты не обратилась ко мне?» «Один из вице-президентов банка, сын посланника в Швеции и многим обязан моему мужу. Завтра я ему позвоню. Посланнику, естественно». Ее речь едва не закончилась нелепо, словно она собирается позвонить умершему мужу. Настроение Анны Рудольфовны окончательно испортилось. До полуночи она не отпускала веру, просила достать новые таблетки, принести теплое молоко, сделать массаж висков и компресс на лоб. Вера надеялась, что, когда свекровь угомонится, они в постели с Сергеем еще раз все обсудят, поймут друг друга, помирятся. Но он уже крепко спал, когда она пришла. Утром Вера отправилась на вернисаж в Измайловском парке, на котором раскинули свои лотки продавцы изделий народных промыслов и купила матрёшки с портретами Горбачёва, Рейгана и Ельцина. Пошлятина, но именно это требовалось Сергею, чтобы передать какому-то знакомому в Мексику. Она уже выходила из парка, когда почувствовала, что кто-то дёргает её за юбку. Маленькая девочка возраста Даши Самойловой, чумазая, со спутавшимися волосами, потёками и разводами на лице, одетая не по погоде тепло. Встёганную старую куртку, ситцевое платье и спортивные штаны. На ногах сандалии видны маленькие пальчики, серые от грязи. «Тёть, дай денег на чебурек!» Девочка показала на палатку, где пекли и продавали чебуреки. «Беспризорная?» — подумала Вера. «В газетах пишут о тысячах бездомных детей. Не верится. В наше время и беспризорники. Пойдём. — сказала Вера. — Я сама куплю тебе чебурек. Девочка равнодушно пожала плечами, и они стали в очередь. — И кока-колы купишь? — уточнила малышка. — И кока-колы. — кивнула Вера, глядя на ее кулачок, в который по-прежнему была зажата юбка, словно девочка боялась, что Вера убежит. — Где твои родители? — Нету. Папку посадили, а мамка подалась куда-то. «И с кем ты живёшь?» «А!» — девочка неопределённо махнула рукой. «Тебе не жарко в куртке?» «Если оставлю, то сопрут, и ночью укрыться можно». Девочка говорила, а сама озиралась по сторонам, но не в ожидании опасности, а как будто высматривая возможную добычу. «Как тебя зовут?» — спросила Вера. «Катька?» «А фамилия?» Катя не ответила. Засунула руку под платье и принялась что-то поправлять ниже пояса. Явно какой-то предмет. «Что ты там прячешь?» — поинтересовалась Вера. «Крышку от кастрюли в трусы засунула. Мальчишки гады лезут». Вере на несколько секунд стало плохо. Защипала в глазах. Стоящие в очереди люди уже давно прислушивались к их диалогу. Вере стали советовать отвести девочку в милицию. Катя отскочила в сторону и зло выкрикнула. «Не дамся в милицию! Ты мне чебурек обещала! И Кока-Колу!» «Я не отказываюсь от своих обещаний», — Вера старалась говорить спокойно. «Видишь, наша очередь уже подошла. Иди, занимай столик». Девочка ела жадно, некрасиво, громко чавкала, вытирала рот ладошкой. О Вере, сидящей напротив, она уже забыла, и, отрываясь на секунду от еды, Озиралась по сторонам. Маленький выносливый зверёк, который уже знает, что нельзя расслабляться и нужно контролировать окружающую обстановку. Маугли в городских джунглях. «Катя, как ты отнесёшься к тому, что я приглашу тебя в гости?» — тихо спросила Вера. «Не поняла». Девочка перестала жевать и насторожилась. «Я приглашаю тебя к себе домой». «Ты покушаешь и посмотришь телевизор?» Вера замерла, боясь услышать отказ. По спине пробежали мурашки. Неужели сейчас эта девочка исчезнет, будет ночевать в подвалах, где мальчишки лезут, а она пойдёт домой в тишину, сытый уют? «А ты меня в милицию потом не сдашь?» «Нет, не сдам. Поклянись на крови, я не хочу в приют. «Я там была. Одна дылда, гадина. Там лупилась». «Что значит на крови? Ты хочешь, чтобы я разрезала себе руку?» «Не-а», — впервые рассмеялась Катя. «Чё, не знаешь? Говори, клянусь своей кровью, что не отведу Катьку в приют». клянусь своей кровью, что не отведу Катю в приют», — послушно повторила Вера. «Ладно, пошли». Девочка слезла с кресла. «Меня в метро без денег впускают». «Давай поедем на такси», — предложила Вера. «Только, пожалуйста, выброси крышку из трусиков. Тебе никто не будет угрожать». «Нифига! Я всю помойку перерыла, чтобы её найти. Не выброшу». Сошлись на том, что Вера положила крышку в пакет с матрёшками. Уродливые портреты глав государств на матрёшечных телах уткнулись носами в алюминиевое орудие самообороны ребёнка. Дома Катя не противилась тому, чтобы прежде всего быть вымытой в ванне. Вода стекала с неё серыми потоками, но она не жаловалась, когда мыло щипало многочисленные ссадины. Вера вытерла девочку пушистым полотенцем и надела свою футболку. Получилось будто трикотажная платьице. Трусиков подходящего размера не было, пришлось обойтись без них. катины собственные и стирать не имело смысла. Дырявые и задубелые от грязи, они отправились в мусорное ведро. Больше ничего из своих нарядов Катя выбросить не позволила, несмотря на уверение, что ей купят новое. У Кати оказались необыкновенно красивые волосы, цвета выгоревшей соломы, они свисали мягкими прядками, а высушенные феном и расчесанной щеткой легли крупными волнами. «Да ты у нас красавица!» Вера повела девочку к зеркалу. «Смотри, ты похожа на Снегурочку». «Снегурочка — это кто?» — спросила Катя, и тут же забыла о вопросе и потребовала. «Есть давай». Она сидела на диване, подогнув под себя ноги, нажимала кнопки на пульте дистанционного управления телевизором и безостановочно ела всё, что приносила Вера. Курица с картофельным пюре... Бутерброды, фрукты, чай, конфеты, чипсы, орехи. Вера удивлялась, сколько пищи может поместиться в маленьком человечке. Завтра определенно будет мучиться несварением желудка, но отказать ребенку в еде невозможно. Вера не находила себе места. Садилась рядом с Катей на диван, пыталась обнять ее, поговорить с ней. Но девочка, не привыкшая к ласке, отталкивала тетю, А разговором предпочла телевизор, выбирая программы с мультфильмами или фильмы с погонями и сценами насилия. Вере хотелось ещё что-то сделать для маленькой декарки, но она не могла придумать что. Ушла была на кухню готовить ужин, но через каждые пять минут заглядывала в комнату. Вернулся с работы Сергей. «Пойдём, пойдём, я тебе покажу», радостно тянула его из прихожей в гостиную Вера. «Вот Катя». «Познакомься». Девочка повернула голову от телевизора. «Твой мужик?» «Да, это мой муж. Его зовут дядя Серёжа». «Ой!» — нервно рассмеялась Вера. «Ты же не знаешь, меня зовут тётя Вера». Катя не слушала её. Она смотрела фильм, в котором герой косил из автомата шеренги людей. «Нифига себе!» — восклицала Катя. «Ну, балдёж! Нифига себе!» я тебе все объясню Вера взяла за руку Сергея, который не произнёс ещё ни слова, и повела на кухню. Она говорила сбивчиво, возбуждённо. То рассказывала о знакомстве с Катей, то вспоминала статью о беспризорниках в какой-то газете, то говорила о покупках, которые нужно сделать для Кати. Сергей брезгливо поморщился, услышав прокрышку от кастрюли в трусах. «Какая мерзость!» «Да, да, ужасно!» Ребёнок столько пережил. Она, конечно, отстаёт в развитии, очень маленький словарный запас, не знает простых вещей, ест руками, не пользуется туалетной бумагой. Но это удивительно и поправимо. Зато, мне кажется, у неё замечательные личностные качества, прежде всего независимость и сила духа. Она совершенно не заискивает передо мной, перед нами. Ты обратил внимание? Она не просит внимания, а разрешает его оказывать. Маленький стойкий оловянный солдатик. Она была такая чумазая, под ногтями грязь невымываемая, пятки — что-то страшное. Сергей никогда не видел жену в таком лихорадочном состоянии. Болтала и не могла остановиться. И эта Вера, которая своей сдержанностью кипяток в лёд превращает. Как ей не идёт суетливость, проигрывает внешне, превращается в сварливую торговку. Кроме того, Сергей не мог припомнить, чтобы он сам его заботы приводили когда-либо веру в такое эмоциональное возбуждение. Какая-то вшивая беспризорница. Но сейчас говорить с женой бесполезно. Она ничего не поймёт и не услышит. Мама утром уехала на дачу, спросил он. Ты ей звонила? Как она добралась? Нет, извини, забыла. Я сам позвоню. Ночью Вера не могла уснуть. Всё планировала их жизнь с Катей, завтрашние покупки одежды, игрушек, книжек. Сложен ли будет процесс удочерения? Где взять её документы? Есть ли у нас адвокаты, которые берут на себя подобные хлопоты? Серёже девочка не очень понравилась, но, с другой стороны, смешно ждать от него сразу пылкой любви, как и от Анны Рудольфовны. В конце концов, они давно собирались усыновить ребёнка. Рука Божья поручила ей в момент душевного смятения Катю. «Надо обязательно познакомить Катюшу с Дашенькой. Ничто так не убыстряет развитие, как пример сверстника». Вера тихо рассмеялась, представив себе, как две хулиганки обмениваются жизненным опытом. Она несколько раз вставала, чтобы проверить девочку, которую постелила в большой комнате на диване. Катя спала, свернувшись калачиком, и, казалось, даже во сне ее не покидало напряжение чуткого зверька. Вера достала мамину икону и долго молилась, благодарила Бога за указанный путь и благодать душевную, просила о счастье для всех родных и близких. Утром она помогла Кате умыться, накормила завтраком и оставила в ее распоряжении холодильник и съестные запасы в шкафу. Вере нужно было заехать на работу в институт. Там она неожиданно попала на собрание, где три часа обсуждали сложившуюся ситуацию, то есть жаловались на жизнь и призывали поднять общественность на защиту академической науки. Потом она поехала в детский мир, ужаснулась ценам и отправилась на барахолку у Большого театра за одеждой для Кати. Затем покупала продукты. Несколько раз Вера звонила домой. В первый раз Катя ответила, а потом была занято Очевидно, девочка плохо положила трубку. Дверь открыла Анна Рудольфовна. Вера чмокнула её в щёку и бросилась в комнаты. «Где наша маленькая разбойница?» «Девочки нигде не было». Вера свалила покупки на диван и обошла квартиру, заглянула в ванную и туалет. Девочки не было. «Анна Рудольфовна, где Катя?» «У меня второй день, раскалывается голова». — ответила свекровь. — Говорят, что нынче необыкновенно сильные магнитные бури. Но в конце концов должны же быть какие-то лекарства, способные унять мою мигрень. — Анна Рудольфовна, где девочка? — Сейчас приедет Сергей и все тебе объяснит. — Что объяснит? Что вы сделали с девочкой? — Не кричи, я же говорю тебе, у меня головная боль. «Что вы с ней сделали?» «У тебя такое лицо, будто мы съели этого подкидыша на обед». «Без истерик. Ты на них никакого права не имеешь. Скажи спасибо, что я тебя покрываю. Сергей не знает о твоих шашнях с доктором Колесовым». «Позор! Стоило только мужу уехать. Как девка подзаборная крутила хвостом на глазах у всей клиники». «А ты знаешь, что он ни одной юбки не пропускает? Даже умалишенными своими пациентками не брезгует. И вся больница это знает, только поймать не могут. Стыд на нашу семью». «Мне нет дела до доктора Колесова, как и ему до меня. Вы заблуждаетесь и понапрасну меня оскорбляете. Анна Рудольфовна, куда вы дели ребенка?» её оскорбляют». «Не надо ханжить передо мной. Ты Сергея можешь обмануть, но не меня. Мне всё рассказали авторитетные люди». «Анна Рудольфовна, где девочка?» Приехал Сергей. Он вошёл в комнату, поцеловал мать, чуть замешкался, внимательно посмотрел на жену и тоже поцеловал её в щёку. Вера смотрела на него, молитвенно сложив на груди руки. «Серёженька, где девочка?» «Мама тебе не рассказала? Подождите, я пойду переобуюсь». Сергей отвёз Катю в милицию, а оттуда её передадут в детприёмник, где установят её родителей, а если таковых не объявится, отвезут в детдом. Сергею пришлось отпрашиваться с работы на полдня. «Ведь этот человек», — прошептала Вера. «Вот именно», — подхватил Сергей, — «человек, и она имеет право и должна жить со своими родителями. Никому, в том числе и тебе, не позволено играть ее судьбой. Тебе хотелось развлечься, понянчиться, но ты не представляешь, какую ответственность чуть не взвалила на себя, на нас всех. Это не бирюльки, это человек». «Неизвестно, какая у нее наследственность», — вступила Анна Рудольфовна. «Люди заводят собаку и то смотрят на родословную. Ребенок абсолютно испорченный, сморкалась в скатерть, обзывала нас, разгуливала без трусов и еще ввизжала, как резаная». «Я ей обещала», — тихо заплакала Вера. «Я ей на крови поклялась». прежде чем обещать Сергей нервно ходил по комнате. «Ты обязана была посоветоваться со мной, с мамой. Это эгоизм высшей степени. Тебе на нас наплевать. Тебе, блохастая беспризорница, идиоты-приятели дороже нашей семьи. Я не против и никогда не был против детей. Своих детей. И если я не желаю подкидышей, это мое право. Потому что оно выстрадано, потому что я многим пожертвовал ради тебя. Тебя!» А в ответ? Что я получаю в ответ? Ты хочешь подсунуть мне суррогат отцовства? Не желаю. Не желаю тратить душевные силы на чьих-то выродков. Они еще долго говорили, Сергей и Анна Рудольфовна, говорили по очереди. Ополчившись против веры, они испытывали удовольствие единения людей, которые совершили подлость, а потом слились в экстазе самооправдания. Вера молчала. Она и прежде никогда не умела ссориться, выяснять отношения, доказывать свою правоту. Она убегала в молчание. В детстве в ответ на обиды подружек или родителей она на долгое время замолкала. Не отвечала на вопросы, тихо выполняла распоряжения и не роняла ни слова. Она не хотела кого-то наказать, проучить, доказать свое. Она просто не могла говорить. Молчание было панцирем, в который она пряталась, чтобы обрести душевное спокойствие. С годами поняв, что ее молчание обижает людей, что оно воспринимается болезненнее, чем самые грубые отповеди, Вера научилась пересиливать себя и вместо полного безмолвия скупо односложно отвечала. Вера не могла бы рассказать, о чём она думала, отгородившись от мира стеной молчания, о несправедливости обвинений, которые прозвучали в её адрес, и об оправданиях, которые следовало бы найти для людей, причинивших ей зло, о природе, литературе, музыке. И ничего конкретного, ничего такого, что можно было бы потом вспомнить и пересказать. Она лечилась, отказавшись от общения но каким лекарством не знала. Сейчас она погрузилась в молчание полное и абсолютное, как в детстве. Вера ходила по квартире, делала какую-то работу, гладила Сергею рубашки, пришивала оторвавшиеся пуговицы, готовила. Свекровь ему что-то говорили, спрашивали, требовали. Она не слышала. В голове медленно-медленно поворачивался Жернов, который должен был перемолоть боль. Вера убрала вещи, купленные девочки в шкаф, чтобы потом отдать их Даше. Но сейчас видеть друзей не могла. Она уходила на улицу и часами бродила на Ленинских горах, не замечая ни людей, ни природы. К концу третьего дня стена молчания стала таять, и Вера могла произносить «да» или «нет», на вопросы мужа и свекрови. Еще несколько дней, и она станет прежней. Спустя неделю во время уборки Вера обнаружила за полкой с обувью алюминиевую крышку. Все, что осталось от Кати.